Забывчивое лекарство Тем временем ученые исследуют некоторые лекарства, которые, возможно, помогут устранить травмирующие воспоминания, преследующие человека иногда до конца жизни. В 2009 году голландские ученые под руководством доктора Мерл Кинт объявили, что им удалось найти новое применение старому препарату под названием «Экс». Пропранолол Оказалось, что это лекарство способно чудесным образом облегчать страдания, связанные с травмирующими воспоминаниями. Этот препарат не вызывает амнезии, которая начиналась бы в конкретный момент времени. Он просто смягчает боль и позволяет человеку легче с ней справиться. И всего за три дня, как утверждалось в статье. Открытие вызвало широкий общественный резонанс. Это неудивительно, если учесть, сколько людей страдает от посттравматических стрессовых расстройств, ПТСР. Судя по всему, каждый из них, начиная от ветеранов войн и заканчивая жертвами сексуальных преступлений и несчастных случаев, мог бы получить облегчение но одновременно оно идет в разрез с исследованиями мозга, которые показывают, что долговременные воспоминания кодируются не электрически, а на уровне белковых молекул. Однако недавние эксперименты позволяют предположить, что воспоминания о том или ином событии требуют как извлечения кусочков мозаики из мест хранения, так и сборки из них полной картины. Ну в ходе этого процесса структура белка может и измениться. Иными словами, вызов воспоминания реально меняет его. Возможно, именно поэтому лекарство работает. Известно, что пропропанолол вмешивается в процесс всасывания адреналина, влияющий на формирование долгоживущих, ярких воспоминаний, которые часто остаются после травмирующих событий. Пропропанолол сидит на этой нервной клетке и блокирует ее. Так что адреналин, возможно, здесь и присутствует, но делать свое дело не может, говорит доктор Джеймс Макграуф из Калифорнийского университета в Ирвине. Иными словами, без адреналина воспоминания бледнеют. Испытания в контролируемых условиях на людях с посттравматическими расстройствами показали весьма многообещающие результаты. Но дело застопорилось, когда речь зашла о вопросах этичности стирания памяти. Некоторые специалисты по этике не оспаривают эффективность препарата, но недовольны самой идеей о лекарстве для избавления от воспоминаний. Ведь они возникают не просто так. Их цель – преподать человеку жизненный урок. Даже неприятные воспоминания, по их мнению, служат какой-то высшей цели. Препарат вызвал категорическое неодобрение президентского совета по биоэтике. В его докладе говорилось, что «притупить память об ужасных вещах означало бы сделать нашу жизнь в этом мире слишком комфортной. Нас перестали бы трогать страдания, злодейство или жестокость. Можно ли стать нечувствительными к величайшим скорбям жизни, не потеряв одновременно чувствительности и к величайшим ее радостям? Доктор Дэвид Магус из Центра биомедицинской этики при Стэнфордском университете говорит «Наши разрывы Наши отношения, какими бы болезненными они ни были, учат нас чему-то. Этот опыт делает нас лучше. Но многие считают иначе. Доктор Роджер Питман из Гарвардского университета утверждает, что если врач видит перед собой страдающую жертву несчастного случая, то следует ли оставлять его без морфия, только чтобы не лишать его полного эмоционального опыта? Разве можно с этим спорить? Почему в психиатрии должно быть иначе? Мне кажется, что за всем этим стоит тайное убеждение в том, что психические заболевания принципиально не похожи на физические. Результат, которым в конце концов завершатся эти дебаты, может непосредственно повлиять на состав следующего поколения лекарственных препаратов, поскольку речь идет о не только о пропранолололе. В 2008 году две независимые группы ученых, работавшие с животными, объявили о появлении лекарств, способных стирать воспоминания, а не просто снижать вызываемую ими боль. Доктор Джо Цянь из медицинского колледжа штата Джорджия вместе с коллегами из Шанхая объявил, что им удалось стереть воспоминания из мозга мыши при помощи белка под названием САМКП. А ученые из медицинского центра при Университете штата Нью-Йорк в Бруклине обнаружили, что молекула ПКМЗ также способна стирать воспоминания. Доктор Андре Фенсон, один из авторов второго исследования, сказал, если дальнейшая работа подтвердит эту точку зрения, то когда-нибудь мы, вероятно, увидим лекарственные препараты и методы лечения, основанные на способности ПКМЗ стирать воспоминания. Этот препарат может не только стирать болезненные воспоминания, но и оказаться полезным в лечении депрессии, общей тревожности, различных фобий, посттравматических стрессов и болезненных пристрастий, добавил он. До сих пор исследования ограничивались животными, но вскоре начнутся испытания и на людях. Если результаты будут подтверждены, лекарство от страха обретет реальные черты. Это будет не та таблетка, что показывают в голливудском кино, и которая с легкостью создаст амнезию в нужный момент. Тем не менее, подобное лекарство найдет себе Широкое медицинское применение в нашем мире для лечения людей, преследуемых тяжкими воспоминаниями. Правда, пока не ясно, насколько избирательно будет действовать на человека такой стиратель памяти.